Глава десятая. Кот, что играл на костяной флейте. Ди Цянь Ли и Авату Но Махита стояли за дверью и дрожали от холода. Снаружи царил лютый мороз, и снег не прекращался. Наконец дверь открылась, и из нее вышел Чунер, держа в руках два деревянных ведра, от которых поднимался белый водяной пар. «Вы еще и не закончили?» Удивленно воскликнул Ди Цян Ли. «Я помыл его только два раза», — ответил Чунер, не поднимая глаз. «Прошло уже больше часа!» Ди Ли выпучил глаза, заглянул в комнату и, намеренно повысив голос, спросил. «Зачем так долго мыться? Он что, упал в помои?» Чунер лишь неопределенно повел плечами, мол, нечему тут удивляться, и отмахнулся. «Таков уж мой господин! Однажды он мылся целый день, с утра до вечера». «Ох уж этот историограф! в сердцах воскликнул Ди Цян Ли, которому уже, кажется, хотелось плакать. Спустя еще час придворный историограф наконец-то изволил выйти. Он переоделся в широкий белый парчевый халат а сверху выдрузил высокий черный головной убор. Он прошлепал босыми ногами по полу, обмахиваясь складным веером. Выглядел Джанжо гораздо свежее, чем раньше. «Я гадал на гексограммах», — сказал Джан-Джо, входя. Дитянь лишедший позади, почти задрожал от ярости. «Чего? Мы вдвоем мерзнем на улице?» «А вы неспешно принимаете ванну, да еще и занимаетесь такой ерундой, как гадание!» «Да!» «Какого дьявола? Это уже чересчур!» Аватана Махита поспешно вытер нос, с кончика которого свисали две ниточки соплей, и вклинился в разговор. «Гадание — это очень важное дело!» перед которым, конечно же, нужно принять ванну и переодеться. Неужели господин Ди этого не знает? Могу ли я поинтересоваться, что предсказали гексограммы? «Удачу!» — Джан-Джо издал странный смешок и умчался на всех парах. «Да чтоб его!» «Будем надеяться, что мы не ввяжемся в очередную плохую историю, как прошлой ночью», — вздохнул Ди Цян Ли. У главного входа в персидский храм туда-сюда основали повозки. Мимо ворот, ведущих внутрь, спокойно и непринужденно прогуливались люди. Когда повозка остановилась, Джан Джо приказал Чунеру — передать свою именную табличку стоявшему у входа в храм монаху. Тот взял ее и поспешно умчался внутрь докладывать о прибытии придворного историографа. Прошло совсем немного времени, и группа людей вышла приветствовать их. Сегодня в храме, в отличие от прошлой ночи, было много верующих, в основном иноземцев. Джан-Джо и его спутников провели в большой белый зал в задней части храма, где усадили и подали чай. «Жрец совершает ритуал в главном зале, поэтому, пожалуйста, подождите его придворный стереограф, сказал монах персидского храма. «Разумеется», — медленно протянул Джан-Джо и улыбнулся. «Он был готов ждать столько, сколько потребуется». Спустя время, за которое благовония успели догореть, раздались шаги, и в комнату вошел старый жрец, одетый в белый халат, который, хоть и был весьма изношен и испещрен заплатами, источал запах чистоты. На вид ему было около семидесяти. У него были белые седые волосы, а в руках он держал четки, на которые были нанизаны тридцать три бусины из финикового дерева. Жрец ступал величественно, и каждый его шаг напоминал поступь крадущегося тигра. «Я заставил придворного историографа ждать?» Старый монах широко улыбнулся, увидев Джанжо. «Я смотрю, вы не очень-то торопились», ответил ему Джан-Джо, не вставая. Он лишь усмехнулся, обмахиваясь своим складным веером. Похоже, что эти двое не просто знали друг друга, а были весьма близко знакомы. Это жрец огня из персидского храма. Зовут его Шакир. Не стоит его недооценивать. В прошлом он был наставником правителя Персии, представил жреца Джанжо своим спутникам Дитянь Ли и Аватано Махита. Ошеломленные, двое мужчин поспешно встали и поклонились. «Я не смею называть себя наставником правителя Персии!» Шакир сел, и смешанные чувства затуманили его взор. Он обвел взглядом зал и вздохнул. «Я тоскую по той Персии, у которой была территория в десятки тысяч ли, которая могла поглотить весь мир, но теперь страна практически исчезла» и все, что осталось, только этот маленький храм. В его словах звучало ни с чем несравнимое чувство покорности Року, что вершит судьбы стран. «Я слышал, что ваш повелитель собрал свои войска в Тахаристане и готовится к походу на запад». Упоминая некоего повелителя, Джан-Джо подразумевал персидского полководца Нарси, сына последнего правителя Персии. «О каком походе на Запад мы можем говорить?» Шакир махнул рукой. «Армия арабского халифата насчитывает 600 тысяч человек, но повелитель наскреб только три тысячи. У него нет ни еды, ни денег, ни надежды на восстановление страны. Если бы не защита династии У-Джоу, «Боюсь, нас бы стерли с лица земли! Увы!» Шакир говорил правду. Несмотря на то, что Персия была разрушена арабским халифатом в период завоевания, правящий род не был уничтожен. Его представители, а именно Нарси и его отец, нашли приют в Китае времен династии Тан. Арабский халифат и великая Тан — ныне именуемые Уджоу были подобны двум львам, что наблюдали друг за другом, но не осмеливались напасть, поэтому, хоть Нарси хотел восстановить свою страну, Китай не собирался идти на запад. После краха сосанитской Персии, без шансов на восстановление своей власти, Нарси только и мог что остаться в Тахаристане и скорбеть о великом прошлом своей родины. Что же привело ко мне придворного историографа сегодня? Улыбнулся Шакир, перебирая четки. Просто прогуливался, ответил Джанжо, слегка прикрыв глаза. Его слова удивили Шакира. Придворный историограф человек не знающий праздного времяпрепровождения, и боюсь, он не приходит без дела. «Может, вы и правы», — Джан-Джо улыбнулся. в Чанане в последнее время ходят слухи о чрезвычайно странном событии. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Я слышал о многих странных вещах, и мне интересно, о чем именно говорит придворный историограф». «Я говорю об учении Великого Света». Пристальный взгляд Джан-Джо был прикован к Шакиру. Уголки рта старого жреца непроизвольно дернулись. «Я слышал, что колдун, пришедший с Запада, играет роль Бога. У него множество последователей. Он принимает деньги и подношения, привлекает многих достойных людей преклонить перед ним колени. Самый настоящий хаос творится на собраниях его тайного общества». «Я также слышал, что этот колдун имеет к вам прямое отношение», — продолжил Джан-Джо голосом. «Придворный историограф, не говорите глупостей, это чистая клевета!» Шакир, очевидно, заволновался. «Я о нем почти ничего не знаю». «Почти? Но вы все-таки знакомы?» «Ну, да». «Мы знакомы». Шакир некоторое время колебался, не зная, что ответить, и, наконец, кивнул, залившись краской. «Похоже, этот колдун действительно один из тех, кто служит персидскому храму». «Не смейте так говорить!» Шакир тут же замахал руками. «Он — это он, а мы — это мы. Мы — последователи священного учения». Зорастризма, а он не более, чем колдун. Не сравнивайте нас, мы разные. Вот как? Тогда почему же оплот его, так сказать, учения, находится в персидском храме? Потому что... Шакир на мгновение задумался. Хм, а зачем придворному историографу потребовалось найти этого колдуна? «Дуэль! Я хочу сразиться с ним!» На лице Джан-Джо в мгновение ока отразилась буря самых разных эмоций. Шакир удивленно выпучил глаза, а Аватано Махита и Ди ли обменялись недоумевающими взглядами, широко открыв рты. «Что задумал этот хитрец?» «Дуэль? Но зачем?» — озадаченно спросил Шакир. Джан-Джо гневно воскликнул. «Я ненавижу его. Он лишил меня состояния». «Что?» «Как известно, жалование придворного историографа ничтожно. И чтобы прокормить себя и одеть, я полагаюсь на средства, что жертвуют мне те, кто обращается ко мне за помощью. Все живущие в двух столицах знают о моих неординарных способностях». «Это правда?» — кивнул Шакир. «Раньше ко мне приходили многие, но с тех пор, как появился этот шарлатан, я стал никому не нужен. Моих последователей становится все меньше и меньше, ведь все они уходят к нему. Так что я хочу сразиться с ним в честном поединке, чтобы все узрели, кто из нас способнее». Джан-Джо говорил так серьезно, будто от этой дуэли, которой не суждено было случиться, и правда зависела его жизнь. — Придворному историографу нет нужды опускаться до уровня этого шарлатана. Почему бы не решить проблему иным путем? — Я на меньшее не согласен, — Джан-Джо презрительно фыркнул. «Кстати, я слышал, что лучше всего этому колдуну удается исполнять ритуал, в основе которого лежит танец Великого Света». «Ну и умора! Такой значимый в своем учении человек исполняет такие смешные танцы!» Шакир лишь громко рассмеялся. «Придворный стереограф — это всего лишь постановка!» Не более чем хитрая уловка, которой колдон научился, чтобы воровать у людей. То, что он делает, это вовсе не танец Великого Света. Что это значит?» Шакир испустил долгий вздох. «Предоворный историограф прекрасно знает, в какой ситуации мы находимся. В прошлом Великая Персия...» растиралась на сотни и тысячи ли. Но теперь нашей страны больше нет. Мы здесь, в Чанане, бережем этот маленький храм, как зеницу ока, преклоняемся перед династией Уджоу, провозглашенной императрицей, всей верой и правдой служим стране, приютившей нас. Мы не смеем никого обижать, ни императорский двор, ни чиновников, ни тем более ее императорское величество. Этот колдун действительно перс, ему около 60 лет от роду, пришел он из западного края и присоединился к нам, хранителям персидского храма, здесь, в Чанане. Сначала все было в порядке, но после двух-трех лет изучения основ священного для нас учения зороастризма он начал мошенничать. К тому моменту он уже был превосходным иллюзионистом, поэтому у него появилось много последователей. В дальнейшем он сыскал поддержку тех людей, с которыми мы не можем позволить себе связываться. А потом он просто распространил эту свою безумную религию. В нашем храме мы ничего не можем с ним поделать и уж тем более не можем противостоять тем, кто стоит за ним. Все, что нам остается, лишь закрывать глаза на происходящее. Так называемое учение Великого Света и танец Великого Света не более чем результат кражи постулатов, и ритуалов зороастризма, и их трактовки под свои нужды. Его «Танец Великого Света» на самом деле называется «Танцем Даэны». «Танцем Даэны?» — Джан-Джо вытянулся в струну и принялся внимательно слушать. «Мы почитаем Ахурамазду, считая его верховным богом, всезнающим и всемогущим творцом Вселенной». «Создателем добродетелей света, жизни и созидания, воплощением законов небес, порядка и истины, добрым духом света, в то время как Ахриман — злой дух тьмы, разрушения и опустошения». Джан-Джо несколько раз кивнул. «Именно в борьбе между светом и тьмой Добром и злом происходит крушение мира. Мы поклоняемся Богу Ахурамазде, который огнем очищает все сущее и изгоняет тьму и зло. Учение Заратуштры сводится к следующему. В мире существует два начала — доброе и злое. Доброе олицетворяет творец Ахурамазда, что возглавляет, семь святых, добрых богов своего окружения, каждый из которых является воплощением главного бога и покровителем мира. «Я впервые слышу об этом», — серьезно сказал Джанжо. Шакир рассмеялся. «Придворный историограф не является последователем учения зороастризма», Поэтому естественно, что некоторые вещи остаются ему неизвестны. К семи святым относятся Ахурамазда, что есть Творец, Вохумана, благая мысль, покровитель скота, вахишта лучшая правда, покровитель огня, Хшатра избранная власть, покровитель металла, Спента Армати, Благочестие — покровитель земли. Хаурватат — целостность, покровитель воды. Амертат — бессмертие, покровитель растений. Вечную борьбу между добром и злом, светом и тьмой обязательно включается человек, и то, что его ожидает после смерти, зависит от его преданности и поклонения им, Господу Богу. Те, кто творил добро, вознаграждаются добром. Те, кто творил зло, вознаграждаются злом, и после смерти душа перевоплощается и возвращается туда, где ей место. И все это после определенного испытания. Вы имеете в виду некий суд? Да. Придворный стереограф, согласно учению зороастризма, Когда человек умирает, его душа еще три дня сидит у изголовья мертвеца, чтобы обдумать мысли, сказанные слова и сделанные поступки за всю жизнь. А на четвертый день, на рассвете, летит к высочайшему и ужасному мосту Чинвад, что зовется Судным. Это белый мост, окруженный пылающим огнем, и охраняемой двумя огромными четырехглазами собаками. Если душа смогла пересечь Чинват, то в конце ее встречает Даэна. Если душа при жизни была добродетельна, Даена предстает перед ней в облике прекрасной девы, исполняющей танец. Если же злые дела, совершенные при жизни, не позволяют душе перейти мост, тогда Даэна является в другом, ужасающем облике, с человеческим телом и кошачьей головой с кровожадной ухмылкой на морде. С ее зубов стекает кровь, и танцует она в пламени. Душа нечестивца отправляется в ад, «Чтобы вечно страдать», — в словах Шакира сквозило бесконечное величие. «Даэна справедлива, и ничто не ускользает от ее взора. Танец, который она исполняет, называется танцем Даэны, то есть души. Она наделена властью судить умерших, поэтому ей поклоняются, ее почитают». И не только мы, но и колдуны, а некоторые из них приносят ей в жертву свои души и плоть. Они призывают богиню, прибегая к особому, тайному колдовству, для которого им приходится принять ее облик, облачиться в одеянии и скрыть лицо за маской в виде морды кошки. Они играют на флейте, сделанной из кости, чтобы призвать Даену и позволить ей овладеть их разумами. В это же время посвященные, одетые в различные одежды, собираются в круг и исполняют танец Даэны вокруг колдуна. После того, как богиня спустится, посвященные могут помолиться ей и посвятить ее в свои желания, которые, как говорят, всегда сбываются. Однако... Весь ритуал держится на смертных, что обращаются к богине с просьбами, а за их исполнение необходимо платить. Один из участников танца должен предложить свою душу, то есть умереть». Слова Шакира звучали так, что у собравшихся пробежали мурашки по коже. Джан-Джо и его спутники обменялись взволнованными взглядами. Шакир на некоторое время замолчал, и тут же вскочил на ноги в гневе. «Мое учение, зороастризм, не приемлет подобного колдовства. Однако смертные склонны в глубине души своей иметь самые разные недостижимые желания, и многие искренне верят в этот ритуал, поэтому его просто невозможно запретить». «И колдун верит?» — спросил Джанжо. «Конечно!» Шакир горько улыбнулся. С самого начала он был колдуном, что поклонялся Даэне. Оказавшись в Чанане, он изменил название танца на танец Великого Света. Задурил людям головы, поглотил их разум, подверг хаосу жизнь персидского храма. Но мы ничего не могли с этим поделать. А что это за ящик, который он носит на спине? «Говорят, там лежит тело Бога Света». «Этого я не знаю», — покачал головой Шакир. «Он носит этот ящик повсюду, не расстается с ним, даже когда спит, и никому неизвестно, что же скрывается внутри. Я видел заклинания, которые он творит, и в основе его колдовства не более чем иллюзии». Однако образ Бога Света, который появляется во время ритуала, не похож на обычный фокус. Скорее всего, это другое мастерство за гранью моего понимания. Я правда не знаю, как он это делает. Услышав так много полезной информации, Джан-Джо почувствовал себя вполне удовлетворенным. Он осторожно взмахнул своим складным веером, слегка прикрыл глаза и на некоторое время погрузился в размышления, а затем спросил. «Тот колдун, где он сейчас?» «Этого я...» Шакир с большим трудом посмотрел на Джан-Джо. «Нет нужды волноваться. Я ищу его по личному делу и не скажу, откуда мне известно» а его местоположении». Увидев каменное, серьезное лицо Джанжо, Шакир стиснул зубы и ответил. «Сейчас он не здесь». «Не здесь?» «Я слышал, что во время ритуала прошлой ночью что-то пошло не так, и он ушел». Шакир взглянул на Джанжо и опустил голову. Теперь он будет в старом храме. В том старом храме, в квартале Инин? просиял Джанжо, будучи вне себя от радости. Для последователей зороастризма в Чанане было построено два храма и одно святилище. Персидский храм в квартале Лицуаньфан был возведен императором Гаодзуном. В квартале Инин. Недалеко от квартала Ли Цуаньфан располагался другой храм, который называли старым, потому что именно его император Тайцзун построил для купцов из Персии в прежние времена. Жан Джо кивнул Ди Цян ли тот тут же вскочил на ноги и удалился. На этот раз Ди Цян Ли привел своих людей, примерно с полдюжины, которые уже давно ждали у храма в нетерпении, потирая рукояти мечей. «Боюсь, что придворный историографы ищет этого человека вовсе не для дуэли», сказал Шакир, увидев, как дитя Ли вихрем умчался, источая ненависть при каждом шаге. «Если начнется беспорядок, я надеюсь, что все сказанное останется между нами». «Разумеется, я не раскрываю свои источники информации». После того, как Ди Цянь ушел, некоторое время они вели непринужденную беседу и терпеливо ждали. Примерно через час Ди Цянь Ли, запыхавшись, прибежал обратно. «Как все прошло?» — спросил Джанжо. джо Ди Цянь Ли был в ярости. «Он сбежал!» «Сбежал?» Ди Цянь грузно опустился и одним глотком осушил пиалу с чаем. После того, как я привел своих людей в старый храм, я решил осмотреться вокруг. Внезапно к нам бросилась целая толпа верующих, и пока мы пытались избавиться от них, он сбежал через задние двери. «Куда он делся?» «Не знаю. На улицах так много людей, что смешаться с ними несложно. Все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена». «Какая залость!» — раздосадованно воскликнул Аватано Номахита. Джан-Джо повернулся к Шакиру. «Есть ли у него другие укрытия?» Шакир задумчиво почесал затылок. «Этот человек всегда был изворотливым. Как у хитрого зайца есть три норы, так и у него множество мест, где бы он мог укрыться». Помимо старого и персидского храмов, у него есть, так сказать, резиденции в городе Чанань. Думаю, что, скорее всего, он будет скрываться в домах золотых адептов, которые поклоняются его учению. «Золотых адептов?» — спросил Джан-Джо, слегка прикрывая глаза. «Придворный историограф, мне нельзя говорить об этом». «Золотые адепты — очень важные, высоко забравшиеся люди. Мы не можем позволить себе связываться с ними», — взволнованно воскликнул Шакир краснее. «Понятно. Тогда простите за беспокойство, которое доставил вам наш приход. Настала пора прощаться». Джан-Джо встал, намереваясь уйти. Шакир вежливо проводил историографа Джо, за пределы храма. В повозке Ди Цянь Ли растерянно посмотрел на Джанжо и спросил. «Что же нам делать?» «Ехать в Восточный дворец», — ответил Джан-Джо, усмехаясь. «Восточный дворец? ответил Джанжо, джо усмехаясь восточный дворец зачем И Дитянь Ли, и Аватуна Махита были удивлены решением Джанжо. джо Шакир упомянул, что колдон может скрываться там, где живут золотые адепты. По его словам, они занимают столь высокое положение в обществе, что он не может перейти им дорогу. Подумайте и вспомните, кто вчера вечером появился в персидском храме. «Ах!» — воскликнули Ди Ли и аватуно махита, отосенившие их догадки. «И супруга Вэй, и князь Лян — последователи этого колдуна, но, судя по тому, что мы вчера увидели, У супруги Вэй с ним особые отношения. Когда Тянь Ли привел людей, чтобы поймать его, он не направился в резиденцию князя Лян, потому что она располагается слишком далеко. А вот восточный дворец гораздо ближе. Я думаю, что он мог скрыться именно там. «Мы восхищаемся вами!» — восторженно воскликнули Ди Цянь Ли и Аватуна Махита. «Восточный дворец!» — громко сказал кучеру Ди Цян Ли. Они покинули квартал Ли Фан, устремившись на север, миновали квартал Цзин Чен Фан, повернули на восток, прошли через досмотр караула, пересекли ворота Ань Фумэнь и оказались на невероятно широкой улице, протянувшейся с востока на запад, в сердце Чанани. К югу от улицы находился императорский город, где располагались все важные правительственные здания династии Тан. К северу дворцовый город, где со времен династии Тан жил император и принимал послов и придворных. Дворец Тайдзигун был огромен. На его территории раскинулись бесчисленные павильоны и залы с высокими стенами, окруженные разросшимися зданиями. Несмотря на то, что императрица перенесла столицу в Лоян, дворцовый город был по-прежнему великолепен и величественен. Он был воплощением души династии Великая Тан. Территория была разделена на три части. В центре располагался огромный дворец Тайдзигун, истинный императорский дворец. К западу от него — боковой дворец, где обитали придворные дамы, слуги и дворцовые чиновники. К востоку — восточный дворец, где проживал наследный принц. Повозка медленно ехала по извилистым улицам дворцового города, миновав великолепные ворота чэнь мэн а ниже врата небесного наследования, главные ворота дворца тай и проехав еще немного на восток, оказалась перед воротами чун Главные ворота Восточного дворца Чунфу были не столь пышно украшены, как ворота Чентяньмэнь, но также величественны и прекрасны. Джан Джо и остальные покинули повозку и подошли ко входу во дворец, к которому уже приближались стражники придворной армии Юйлинь. Я, придворный историограф Джан Джо, прибыл с визитом к его высочеству торжественно заявил Джанжо. «Его высочеству последние несколько дней не здоровится. Был отдан приказ, чтобы всех придворных чиновников не допускали к аудиенции». Один из стражников нетерпеливо махнул рукой. «Что за делать?» — прошептал Авату Махита, бросив грустный взгляд на Джанжо. джо Джан-Джо улыбнулся и прошептал в ответ. Его высочество всегда действует осмотрительно и осторожно. Что вы имеете в виду? спросил Аватану Махита. Дитянь Ли тоже улыбнулся и пояснил. Его высочество был императором всего два месяца. Не успел он насладиться своим положением, как его не до статуса князя Лулинь и сослали далеко-далеко от столицы в дюнжоу Там он боялся, что ему поднесут чашу отравленного вина или пропитанный ядом шелк. Его высочество терпеть не может, когда чиновники суют нос в его жизнь. Поэтому, став наследником престола, он целыми днями сидит в своей резиденции, никуда не выходит и не общается с придворными. Понятно? Значит, ему и правда довелось пережить очень неприятные... «Нет, очень тяжелые времена!» — воскликнула Ватана Махита, прикрывая рот. Джан-Джо достал из рукава золотую верительную бирку с изображением феникса и протянул стражнику. «Покажи это его высочеству!» Стражники сразу все поняли, увидев бирку, уважительно поклонились и резво вбежали внутрь. Через несколько мгновений один из них вышел с поклоном. «Господа, его высочество приглашает вас прошествовать к нему!» «Вот и славно!» — шепнул себе под нос Джан-Джо. Придворный стереограф забрал бирку, убрал ее в рукав, усмехнулся и дал своим спутникам знак следовать за ним. Восточный дворец был не такой большой, как тай но все же поражал масштабом. Долгие годы после того, как императрица перенесла столицу в Лоян, он пустовал и за это время немного обветшал, но с тех пор, как его привели в порядок, дворец обрел неповторимый облик. Следуя за придворным евнухом, они миновали большой зал и затем вошли во внутренний двор, который весьма отличался от тех, что разбивают при обычных домах. Внутри него раскинулись искусственные миниатюрные горы и ручьи, все было усеяно цветами и травами, возвышались величественные павильоны. Придворный Евнух сгорбился и провел гостей через императорский сад к подножию великолепного павильона, стоявшего на берегу рукотворного озера, гладь которого переливалась в лучах солнца. Миновав двери цвета киновари, они ощутили дыхание тепла. Зал согревался жаром тлеющих углей. Войдя в следующий зал, они узрели человека в ярко-желтых одеждах, сидящего за столом. Он погрузился в книгу, которую сжимал в сухих ладонях. Мужчине было около сорока пяти лет, он был круглолицем и длиннобородом, пухлого телосложения с бледным, изможденным лицом и собранными волосами, тронутыми сединой. Он сидел, склонившись над Томиком, и постоянно кашлял. Оттого казалось, что они встретили старца, а не мужчину зрелого возраста. Весь вид Лисяня, нынешнего наследника престола, источал увядание. «Ваше высочество, придворный стереограф Джан, прибыл!» — громко выкрикнул Евнух. «Придворный стереограф Джан! Приветствую! Проходите скорее!» Лисянь, явно только делавший вид, что его увлекла книга, тут же подскочил, опрокинув курильницу на столе и, пошатываясь, вцепился в стол руками. В движениях наследника читалось, что он на грани паники. «Приветствуем вас, ваше высочество!» Джан-Джо и его спутники низко поклонились. «Придворный историограф. Нет необходимости во всем этом этикете». Лисянь быстро подошел и хотел было поклониться, чтобы выразить уважение, но вспомнил, что наследник престола не должен этого делать. Он растерянно посмотрел на Джанжо. джо Ему казалось вопиюще невежливым не поклониться. Этот взгляд, полный робости и трепета, заставил даже Аватана Махита, далекого от творившихся при дворе событий, тяжело вздохнуть. Он вспомнил о великих императорах династии Тан, например, об императорах Гаудзу и Тайдзуне, которые были мудрыми, праведными и настолько могущественными, что весь мир должен был склониться у их ног. Он подумал о ее императорском величестве, императрице Удзет, чей властный характер мог затмить небо. Однако, человек перед ним. Наследник императорского трона, в теле которого текла кровь императора Тайдзуна, сын великой императрицы Удзетянь на удивление выглядел трусливым и лишённым всякого величия. «Ваше высочество, можем ли мы присесть?» Джан-Джо жестом указал на кушетку рядом с ним. «Разумеется, разумеется, разумеется». «Придворный историограф! Садитесь, пожалуйста!» Лисянь выдавил на лице вымученную улыбку и был предельно учтив с Джанжо, ожидая, пока тот сядет, прежде чем самому опуститься рядом. Спустя долгое время Лисянь обвел взглядом собравшихся людей, а затем и Евнуха, не зная, что сказать. В его глазах мелькнула паника. Затянувшееся молчание с каждой секундой становилось все более и более неловким. Казалось, прошла вечность, прежде чем наследник престола сказал дрожа. «Интересно, что же привело сюда придворного историографа?» «Ваше высочество!» Джан-Джо не успел ничего ответить, как Лисянь прервал его. На лбу наследника престола выступили капельки холодного пота, а лицо стало серым, как бумага. «Я видел ту верительную бирку, что передал придворный стереограф. Ее императорское величество по какой-то причине вызывает меня. Я все эти дни был в Восточном дворце и никуда <coughs> не выходил. Я...» Я не сделал ничего предусудительного. Ваше Высочество слишком беспокоится. Я, ваш покорный слуга, здесь не по приказу императрицы. Ох, это просто замечательно. Нет, я имею в виду, что это...» Лисянь все больше и больше нервничал, все больше и больше путался в том, что же хочет сказать. «Ваше высочество, я пришел сюда, чтобы задать несколько вопросов». «Пожалуйста, спрашивайте все, что угодно». «Не уверен, что я тот, кто может дать ответы на вопросы, которые вас интересуют». Джан-Джо поднял голову, посмотрел на Лисяня и спокойно сказал. «Меня интересует...» «Слышали ли вы, ваше высочество, о странных событиях, произошедших во дворце?» «Что?» Глаза лисяне расширились, стоило ему услышать это, и лицо его исказилось. «Я слышал об этом, слышал, но мне не до конца понятно, что произошло». Джан-Джо терпеливо поведал наследнику престола историю о странных письменах, появившихся на стене в спальне дворца, и о духе наложницы Сяо, что вселился в черного кота, дабы забрать жизнь императрицы. Лисянь жадно вслушивался в каждое слово и продолжал вытирать холодный пот. «То, что случилось, это же просто ужасно!» Я слышал, что Ее Императорское Величество в ужасе, и ей не и хотел наведаться во дворец, дабы навестить матушку, но принцесса Тайпин не позволила мне этого сделать. Придворный историограф, не подумайте дурного, мне хорошо известно, что такое сыновья почтительность, просто... Джан-Джо махнул рукой. «Ваше высочество, пожалуйста, расслабьтесь. Я здесь не для того, чтобы обвинять вас». «Ох!» Лисянь с трудом сглотнул и тупо уставился на Джанжо. джо Ее императорское величество крайне возмущена тем, что во дворце хозяйничает кот-демон и приказала мне провести расследование. И дело не только в этом. В Чанане произошло несколько странных убийств, и все они связаны с котом-демоном. Джан-Джо рассказал о смерти верблюда, убийстве в резиденции принцессы Аньюле и колдуне, пришедшем из западного края. В результате расследования мы обнаружили, что колдон напрямую связан со смертью верблюда и котом-демоном. Той ночью супруга Вэй находилась в персидском храме, и у нас сложилось впечатление, что ее и колдуна многое связывает. Сегодня мы решили его арестовать, но он сбежал. И я подумал, что, возможно, супруга Вэй знает, где он, и пришел спросить ее об этом. Лисянь, услышав слова Джанжо, вновь занервничал и испугался еще больше, чем раньше. «Придворный историограф». «Мы не имеем никакого отношения к коту-демону!» Лисянь был отнюдь не глуп. Он понимал, что императрица больше всего боится кота-демона, если вдруг окажется, что он каким-то образом связан с этими событиями. Одному небу известно, что ожидало бы наследника престола. Лисянь испугался за свою жизнь так, что даже не хотел об этом думать. Джан-Джо принялся успокаивать его. «Я уверен, что его высочество не имеет никакого отношения к этим делам, но все же есть некоторые вещи, которые нужно прояснить». «Я расскажу все, что знаю». Лисянь, кажется, был готов рухнуть на колени. «Я...» Встречал колдуна, <къем> о котором говорил придворный историограф. Он действительно иногда приходил в Восточный дворец. Нет, не иногда. Часто. Я видел его, но я не знаком с ним, и его дела мне тоже неизвестны. Всякий раз, приходя сюда, он искал встречи с супругой Вэй, которая кое-что мне о нем рассказала. Лисянь заикался и выглядел очень взволнованным. «Супруга Вэй — достойная женщина, которой пришлось не сладко с тех пор, как она последовала за мной. Она боялась и, и переживала, много работала, и она знает этого колдуна, потому что страдает эпилепсией». «Эпилепсией?» — нахмурился джанжо джо «Да», — кивнул Лисянь, — «примерно шесть или семь лет назад супруга Вэй начала страдать от этой болезни. Сначала она проявлялась в легкой форме, но чем дальше, тем становилась серьезнее». Обострение случилось после того, как супруга Вэй приехала в Чанань. У нее участились припадки и, и судороги, «Ее страдания я не могу даже описать». «Тогда верблюд привел колдуна, с которым она познакомилась». «Ваше высочество имеет в виду верблюда по фамилии Тюй? Того самого известного кукловода?» Джан-Джо был поражен до глубины души. «Верно». Лисяня вновь прошип ледяной пот. Что было дальше, мне не особо известно, но супруга Вэй вскоре начала поклоняться колдуну как самому настоящему богу, утверждая, что он даровал ей чудодейственное лекарство и произнес заклинание, чтобы уменьшить страдания. «Правда? Правда. Я сам видел, как здоровье супруги Вэй значительно улучшилось». Лисянь так искренне посмотрел на Джанжо, что тот поверил, Наследник престола не врет. Однако в последние несколько дней ее состояние снова ухудшилось, а прошлой ночью, когда она вернулась уже за полночь, ее поразил столь сильный приступ, что она потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя. Сейчас о ней заботится придворный лекарь. «Думаю, возможно...» Именно из-за ухудшения она отправилась к колдуну прошлой ночью. Услышав эти слова, Джан Джо замолчал и погрузился в раздумья. «Ваше высочество, а что насчет верблюда?» — спросил Ди Лисянь Ли. Ли Сянь поспешно махнул рукой. «Я не настолько хорошо знаком с ним. Разве он не служил вам более десяти лет?» «Хм, он следовал за мной с тех пор, как я покинул Чанань. Хотя правильнее сказать, что он следовал не за мной, а за супругой Вэй. Он совершил непреднамеренное убийство, и в соответствии с законом его должны были казнить. Однако супруга Вэй, что проходила мимо, жалилась над ним, увидев искреннее раскаяние в его глазах, и спасла его». С тех пор он следовал за нами и был весьма предан, но слушался он только супругу Вэй. Можно сказать, он был ее доверенным лицом, а для меня же он был просто слугой». «Колдун приходил сегодня?» — спросил Джан-Джо. Лисянь вопросительно посмотрел на Евнуха. Тот шагнул вперед и сказал, «Нет, когда бы ни приходил колдун, Именно я встречал его за воротами Чунфумэнь. По-другому он бы не смог пройти через стражу». «Ваше высочество, можно ли мне навестить супругу Вэй?» Низким голосом поинтересовался Ди Цян Ли. «Да, разумеется». Ди Цянь поклонился, встал и удалился с явнухом. Вернувшись через некоторое время, Он кивнул Джан-Джо, подтверждая прежние слова Лисяне. Джан-Джо и Ди Цян ли посмотрели друг на друга, на их лицах застыло разочарование. Итак, колдун не являлся в восточный дворец, а супруга Вэй лежала без сознания. Похоже, поиски откладывались. Джан-Джо встал и хотел было попрощаться, но вдруг вспомнил об одной важной находке. Он достал из рукава некий предмет, поднял его вверх и спросил Лисяне. «Ваше высочество, вы узнаете это?» «Как эта вещь могла оказаться у вас?» Бросив беглый взгляд на предмет в руках Джанжо, Лисянь внезапно изменился в лице. Его исказила полная боли гримаса. Он стремительно шагнул вперед, выхватил предмет, посмотрел на Джан-Джо и, полностью потеряв контроль над собой, закричал хриплым голосом. «Как это попало в твои руки?» Внимательно всматриваясь в выражение лица Лисяня, Джан-Джо понял, что принцесса Тайпин не лгала. «Эта вещь могла принести множество проблем. «В том инциденте, что случился в покоях ее императорского величества, главной подозреваемой была придворная служанка. Это украшение принадлежало ей», — спокойно ответил Джанжо. «Нет, это невозможно!» Лисянь сжал браслет так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Этот браслет принадлежал моей любимой супруге. Она скончалась много лет назад». «Я знаю, браслет принадлежал принцессе Джао. Я слышал, что его высочество даже не видел тела», сказал Джан-Джо полным сочувствием голосом. Лисянь разразился слезами. Почти пятидесятилетний мужчина плакал над браслетом. Никто даже не мог представить, что творилось в его сердце. Настоящая любовь не обязательно должна быть громкой и всепоглощающей. В случае Лисяни она скорее была бесконечной тоской, похороненной на дне сердца, пьянившей его, как позабытое забродившее вино. «Как браслет принцессы Джао мог оказаться у придворной служанки?» — поднял голову Лисянь. «Вашему покорному слуге это неизвестно», — Джан-Джо взмахнул складным веером. «Однако ситуация, которая сейчас складывается, крайне неблагоприятна для вашего высочества». Лисянь пропустил мимо ушей предупреждение Джанжо. джо Все его внимание было приковано к браслету. «Придворный историограф, могу ли я оставить этот браслет себе?» «Ваше Высочество не боится попасть в беду?» Лисянь иронично рассмеялся. «Чего мне бояться? Я наследник престола». Сижу на большом котле, который может сравниться с жерлом вулкана, а подо мной пылает огонь, в который всевозможные люди <связать> так и норовят подкинуть дров. Придворный стереограф, я знаю, что вы благородный муж и не расскажете другим то, чего им знать не следует. Вы прекрасно понимаете, как тяжела моя жизнь уже многие годы. «Что мне престол? Что мне династия Великая Тан? Что мне династия Уджоу?» «Я просто хочу быть обычным человеком, наслаждаться ароматом цветов, светом луны и пушистым снегом в Чанане. Вот и все!» «Вы хотите быть обычным человеком?» «Боюсь, другие с вами не согласятся». Джан-Джо шагнул вперед и пристально посмотрел на Лисяня. «У вас есть только два пути. Один — взойти на трон, а другой — умереть», — улыбнулся Лисянь. «Я это понимаю, но, как известно, придворному историографу». Я даже приготовил себе траурную одежду. «Зачем это вам, ваше высочество?» Лисянь поднял браслет и нежно посмотрел на мелькнувшие в золоте блики. «Неважно, когда я умру, я не боюсь смерти. Когда меня отправили во внешний мир, я и представить не мог, что вернусь в Чанань живым». Джан-Джо промолчал. Лисянь повернулся, сел и продолжил смотреть в книгу, сжимая в руке браслет. Яркие лучи солнца озарили зал. «Возвращайтесь ко двору. Сделайте все, что в ваших силах. Я доверяю вам». «Тогда я прощаюсь с вами, ваше высочество», — Джан-Джо почтительно поклонился — и повернулся, чтобы уйти. Он дал знак дитянь ли и авато Махита следовать за ним. Внезапно их догнал голос Лисяня. Придворный историограф перед смертью старейшины государства я задал ему вопрос. Очевидно, что Лисянь сейчас говорил о дижендзе. Джан-Джо тут же замер, как вкопанный. «Я спросил старейшина государства из рода Ди, кто в этом мире после его ухода сможет так же ясно судить, что есть добро, а что есть зло. Знаете, что он ответил?» Джан-Джо промолчал. «Старейшина государства из рода Ди Сказал, что Джан Вэнчэн, он же медный ученый, вполне может занять его место. Джан Джо слегка прикрыл глаза. Из главного зала донесся смех лисяня «Придворный стереограф, идите и расследуйте те странные дела, что творятся во дворце. Нет нужды обо мне беспокоиться. Делайте то, что считаете нужным». «Если кто-то увидит, что вы действуете так, словно ваши руки и ноги связаны, боюсь быть беде». «Ваш покорный слуга это понимает». «Величием золота пышет дворец, дорога к бессмертию — тайный поток. Пернатые воины хранят экипаж». Феникс и лев охраняют шатер. Вода из источника жаждет дождя, Густые деревья прохладу хранят. Старый слуга в висячих садах Готовит роскошный банкет. И в годы заката всего бытия Отправимся к красной сосне. В зале зазвучал торжественный голос Лисяня, читавшего стихотворение, которое написал старейшина государства из рода Ди. Обернувшись, Джан-Джо увидел в окне фигуру Лисяня, сидевшего неподвижно за столом. В этот момент его сердце дрогнуло. Солнечный свет освещал наследника, который будто пребывал в туманном трансе и, что удивительно, в его силуэте угадывалась порода Тайдзуна. Возможно, родословная семьи Ли никогда и не угасала в наследном принце. На обратном пути небо снова нахмурилось. Пошел снег. В повозке воцарилось молчание. Джан-Джо и его спутники всю дорогу не проронили ни слова. Статный конь, что тянул повозку, Остановился перед особняком Джанжо и, выглянув в окно, придворный истереограф увидел, что его двор полон солдат придворной армии Юйлинь. Похоже, во дворце снова что-то случилось, пробормотал Джанжо. Перед повозкой нарисовался Ли До Дзо. Стоило ногам Джанжо ступить на землю, как его тут же дернули за рукав. «Придворный стереограф, Быстро следуйте за мной во дворец!» «Что произошло? Ее императорское величество вызывает вас!» «Ее императорское величество?» Джан-Джо судорожно вздохнул. «Почему императрица вдруг вызвала меня?» «Кроме того, я слышал, что ее императорскому величеству не здоровится!» «Этого в двух словах не расскажешь! Вперед!» «Не заставляйте ее императорское величество ждать!» — угрюмо отрезал Ли Додзо. Он нервничал так сильно, что вены на его лбу вздулись. Джан Джо снова залез в повозку, которая направилась прямо ко дворцу Хан Юаньгун. Гун. пристально посмотрел на Ли Додзо. «Что случилось? Еще одна смерть во дворце!» «Говоришь, еще одна смерть?» Кто умер? Стражник, охранявший покой императрицы. Убит очень странным образом. Его горло перекушено, как будто на него напал свирепый зверь, а лицо покрыто царапинами, оставленными острыми когтями. Все было в крови. Ди -ли и Аватано Махита обменялись растерянными взглядами. — Есть идеи, кто может быть причастен? — Нет. Это был самый обычный стражник. Всего на посту было 18 человек, дежуривших вчера вечером. Инцидент произошел во второй половине ночи. Я запер оставшихся 17 человек, и вы сможете их допросить, когда Ее Императорское Величество вызовет их. Судя по тону, Ли Додзо был в ужасном настроении. «Ее Императорское Величество...» «Вызвала меня по этому делу?» Ли Додзо кивнул и тут же покачал головой. «И да, и нет. Все узнаете позже. Но будьте осторожны». Ли Додзо хотел сказать что-то еще, задумался и проглотил слова, так и не позволив им сорваться с губ. Повозка остановилась перед воротами Дань Фэн Мэнь, и люди поспешили во дворец. Когда они прибыли в зал Линьде, Ди Цянь Ли и Аватану Махита приказали ожидать в боковой зале, а Джан Джо последовал за Ли Додзо, чтобы встретиться с императрицей. Внутри и снаружи главного зала стояли несколько рядов солдат придворной армии Юйлинь, облаченных в доспехи и вооруженных мечами и копьями. «Придворный истереограф Джанжо прибыл на аудиенцию», Старый Евнах встретил Джанжо у дверей и громко доложил императрице о его прибытии. Джан-Джо вошел в большой зал, и воздух внутри его легких словно превратился в камень. Он ощутил убийственную ауру, что накрывало с головой, подобно смертоносной волне. На вершине трона восседала императрица. Ей было уже почти восемьдесят лет, но, несмотря на возраст, она сидела с идеально ровной спиной, возвышаясь, словно скала. Императрица была облачена в ярко-желтые одежды, украшенные драконами. Ее белоснежные волосы были собраны в сложную прическу, а на лице не было ни единой морщинки. Острые брови, точеные черты лица — Ни на секунду нельзя было усомниться, что в молодости она была великолепна. Лицо ее императорского величества было бледным, как бумага. Глаза налились кровью, руки дрожали, тело тряслось, и она была похожа на лук, натянутый до предела, готовый выпустить стрелу. «Это ужасающее, властное». Убийственная аура, что источала ее фигура, оглушала подобно грому, захлестывала с ног до головы подобно волнам. Каждый, кто встречал императрицу лично, ощущал внутреннюю дрожь, пробирающую до костей. Джан и Джи и Джан Чанзун стояли слева и справа от трона, одетые в традиционные роскошные одежды. Они были необычайной красоты. Шэнгуань Ваньер стояла перед троном. Выражение ее лица было непроницаемым, словно глухая толща воды. Она бросила многозначительный взгляд на Джан-Джо, будто напоминая, кто он такой и где находится. Ниже трона, на высоких шелковых подушках, сидели на коленях два человека, которых Джан-Джо не мог не узнать. У Саньсы, князь Лян, и принцесса Тайпин. Они сидели лицом друг к другу. У Саньсы сидел спокойно, закрыв глаза. Принцесса Тайпин покосилась на Джан Джо, и губы ее расплылись в улыбке. «Что эти двое здесь делают?» мрачно подумал Джан Джо. Он ненадолго погрузился в свои мысли, как вдруг услышал полный ярости крик. «Джан Вэнь Чен!» Знаешь ли ты о своем преступлении? Ее Императорское Величество была в гневе. Джан Джо поднял свой халат, преклонил оба колена и поднял голову. Покорному слуге об этом неизвестно. Неизвестно? Что ж, хорошо, хорошо, хорошо. Императрица трижды воскликнула слово «хорошо» и вдруг рассмеялась. Смех был резким и хриплым, и в нем безошибочно слышался гнев. «Позвольте узнать. Я приказала вам расследовать дело о коте-демоне. Как успехи? Уже есть некоторые зацепки, но пока ничего конкретного». «Ничего конкретного?» «Боюсь, к тому времени, как что-то прояснится, мой труп придется собирать по кусочкам по всему дворцу!» тянь резко встала. Она была невысокой, даже немного сутулилась, но стоило ей подняться на ноги, как окружающим стало казаться, будто она стоит на вершине горы, заставляя людей раболепно смотреть вверх. «Ты прикрываешь его, не так ли?» Глаза у Дзетянь уставились на Джан Джо. В радужках мелькнули искорки смертельной ярости. Это выражение было хорошо знакомо Джанжо. За последние годы бесчисленное множество людей погибло после такого взгляда. Джан Джо промолчал, но посмотрел на Шангуань-Ваньер, а затем на принцессу Тайпин и у Сань Сы. Нечего смотреть на них! «То, что ты знаешь, мне тоже уже известно!» Императрица вытянула руку и указала на Джанжо: «Ты играешь со смертью, придворный историограф!» «Ваше Величество, вам не составило бы труда умертвить меня всего одним словом, один только ваш приказ, и меня бы казнили за пределами зала!» «Я согласен на смерть!» «Но я не могу согласиться с тем, что прикрываю кого-то другого, и с тем, что я посмел обмануть ее императорское величество», твердо заявил джан -джо, гордо и высоко держа подбородок, не испытывая ни капли страха. Императрица снова засмеялась. «То был коварный, полный наслаждения, смех» как у кошки, смотрящей на мышь, что вот-вот умрет у нее в лапах. «Хорошо, я позволю тебе умереть с пониманием того, что ты совершил». Императрица наклонилась и села, а Джан Иджи и Джан Чанзун поспешили ей на помощь. Императрица сердито толкнула их рукой. Ее кости, казалось, были еще достаточно крепкими. Джанжо, позволь спросить тебя, кто виновен в трагической смерти внука князя Лян? Кукловод по фамилии Цуй, известный под прозвищем Верблюд. Старый любимый слуга Восточного дворца, не так ли? Можно и так сказать». Хотя бы здесь ты ведешь себя честно. Я спрашиваю еще раз. Этот кукловод был в сговоре с колдуном, выдающим себя за бога, а супруга Вэй оказалась замешана в этом и является ключевой фигурой. «Да», Джанжо Джан-Джо бросил пристальный взгляд на усань который никак не отреагировал, оставаясь таким же спокойным, как и прежде. «Супруга Вэй не единственная, кто в сговоре с колдуном». «Молчать! Тебе не положено столько болтать!» Императрица, конечно же, поняла, что имел в виду Джанжо, и грубо прервала его. «Ты уже догадался, кто стоял за тем случаем, что произошел ночью в моих покоях, когда черный кот изрыгал слова проклятия? Ты уже знаешь...» «Кто эта тварь, не так ли?» «Да, это была придворная служанка по имени Чан Ле. Я подозреваю, что эта женщина использовала технику чревовещания, чтобы притвориться котом-демоном». «Хорошо», — императрица кивнула и зашлась яростным кашлем. «У той служанки был золотой браслет, верно?» «Да, этот браслет» принадлежал той стерви Джао, так? «Да». «Ты знаешь, кто была эта мерзавка?» «Она была супругой его высочества, нынешнего наследника престола». «Хорошо, ха-ха-ха-ха!» Холодно рассмеялась императрица. «Все эти улики указывают на него. Этого достаточно. Ты не только не доложил об этом сразу, но и держал все в тайне. «Если бы я не спросила Ваньер и этих двоих!» С этими словами императрица указала на Усаньсы и принцессу Тайпин. «Боюсь, меня бы и дальше держали в неведении». «Джан Венчан, ты неслыханно дерзок!» «Я всегда был смелым, но у меня не хватит смелости обмануть ваше величество» твердо ответил джанжо стоя на коленях и не желая мириться с обвинениями обман императора неповиновение тайный сговор укрывательство виновного ты заслуживаешь казни императрица усмехнулась и медленно протянула руку сохшийся палец издалека указал на джанжо «Не только зачинщик должен быть убит, но и ты».